Проверить, так ли это. Тот подтвердил. Разговор об этом идет серьезный. Когда в Бонн приехал директор ЦРУ Ален Даллес, канцлер устроил форменную истерику. НАТО в опасности, говорил он, она старчески бессильна и превращается просто в офицерский клуб. вот на таком драматическом фоне. Аденауэр делает сногсшибательное заявление, что Бундесвер не может отказаться от ядерного оружия. «Между тактическими и стратегическими ядерными средствами», утверждал он на пресс-конференции 5 апреля 1957 года, «существует определенное различие. Тактическое ядерное оружие – это... Ничто иное, как усовершенствованный вид артиллерии. Совершенно очевидно, что ввиду огромного развития оружейной техники, которое, к сожалению, произошло, мы не можем лишить наши войска новейших видов оружия и помешать им использовать эти последние открытия. Когда Хрущеву доложили о заявлении Аденаура, он не поверил. Это да не может быть! Он что, с ума спятил?» «Или газетчики опять все переврали?» В советские посольства в Бонне и Берлине пошли указания перепроверить. Очень скоро все три ведомства — МИД, КГБ и военная разведка — доложили, что Аденауэр здоров и действительно сделал такое заявление. Тогда Хрущев собрал в своем кабинете в ЦК на Старой площади узкое совещание. Присутствовали министр иностранных дел Громыко, министр обороны Малиновский, председатель КГБ Шелепин, заведующий международным отделом ЦК Пономарев и еще несколько человек. — Ну-ка, мудрецы, — сказал первый секретарь, — помозгуйте, что на этот раз старый хрен удумал. Ему дружно рассказали о заявлении Аденауэра на пресс-конференции, сделав вывод, что канцлер в реваншистском угаре совсем взорвался. и надо бы по нему ударить. Реакция Хрущева, как обычно, была эмоциональной. «Вы мне бросьте газеты пересказывать. Читать я и сам умею. Лучше мозгами пошевелите, что он задумал. Ну, добро бы...» Стратегическое оружие требовал. Это понятно, нас достать. А тактическое ему зачем? Ну за имеет он 10 атомных зарядов. Ну, пускай даже 20 или 30. Ну и что? Испепелит он своих братьев восточных немцев. Разнесет в пух и прах поляков и чехов. Но мы ведь тоже сидеть, сложа руки не будем. Сколько нам нужно атомных бомб? чтобы успокоить западную Германию?» — обратился он к Малиновскому. — Восемь? — Да одной хватит, чтобы они лапки кверху подняли. — Разве Аденаллера этого не понимает? — Прекрасно понимает. — Так зачем ему это надо? — Ну, попугает он поляков, а еще больше своих же французов, бельгийцев и голландцев. Для них ядерное оружие у немцев — нож к горлу. Сразу немецкую оккупацию вспомнят. Костьми лягут, но не позволят ФРГ иметь ядерную бомбу. Разве Аденауэр этого не понимает? Хрущев вопрошающе глядел притихших начальников. Он был в ударе, и прерывать его было не принято. Хотя он вроде бы и спрашивал. «Что там не говори», — продолжал он, а — «раздел Германии...» превратил ее в прифронтовую страну. Какая бы заваруха ни случилась, большая или маленькая, на нее сначала все бомбы посыпятся. А потом еще посмотрят, стоит ли продолжать. Правильно я говорю? Вроде. Так точно, Никита Сергеевич, ответил маршал Малиновский. А если так, то Аденауэр должен не о войне, а о мире думать. «Как бы спасти от этой напасти свою дорогую Германию?» «Сдается мне», — продолжал Хрущев после недолгого раздумия.